Из-за стола поднялся генерал Аверьянов, даже в штатском, выглядевший чрезвычайно авантажно. Рад вас приветствовать, господин Штепанек, — сказал он с видимым облегчением. — Наконец-то свиделись. — Что все это значит? — резко спросил инженер, пусть робко, но все же пробуя неприкрытый протест. — Куда вы меня привезли и зачем? — Куда это, право же, несущественно, — глазом не моргнув сказал генерал. «Гораздо более существенно. Зачем?» «Не вижу причин скрывать. Господин Штепанек, у нас есть намерение сделать вас достаточно богатым человеком. Надеюсь, вы ничего не имеете против?» «Объяснитесь», — сказал инженер, на глазах меняясь, превращаясь из недавнего приживала в того, каким он должно быть был раньше, не так уж и давно. «Извольте». «Генерал-майор Аверьянов». Имея честь представлять генеральный штаб Российской империи. Уполномочен вести переговоры о приобретении вашего аппарата и вашем устройстве на русскую службу в качестве консультанта. Вот мои полномочия. Он извлек из кожаного бивара лист плотной бумаги и протянул штепанику. Бестужев успел заметить российский герб, отпечатанный крупными типографскими литерами, угловой гриф какого-то учреждения, большую печать внизу, машинописный текст, замысловатую подпись — «Такого на моей памяти еще не было», — ошеломленно подумал он. Бестужев плохо был знаком с практикой заграничной разведки, но не сомневался, что обычно, выполняющие тайную миссию с чужими паспортами, офицеры не берут с собой подобные официальным образом оформленные полномочия, и тем не менее мы именно это наблюдаем. Причины понятны. Кто-то всерьез опасался, что Штепанок может не поверить одним словам, пусть и подкрепленным немалым количеством золота — Аверьянов продолжал с той самой изысканной вежливостью свойственной моментом моменты иронической прозвищи в армии офицеров Генерального штаба. «За приобретение в собственность патента и дополнительных чертежей я уполномочен предложить вам 100 тысяч золота. Сумму вашего жалования, если не возражаете, мы могли бы сейчас и обговорить». «Ничего не имею против, господин генерал», — сказал Штепаник, возвращая внушительную гербовую бумагу. «Это уже был совершенно другой тон и совершенно другой человек». Право слово, Бестужев его едва узнавал. Прямки на глазах, совсем было павшей на самое дно жизни, инженер обрел несомненную надменность, уверенность в себе, спокойную вальяжность. Осанка его была самой, что ни на есть горделивой, взгляд чуть ли не высокомерным». Весь его облик выражал что-то вроде «Ну вот, история и расставила все на свои места». «А ведь ты, братец, мой фрукт», — весело подумал Бестужев. «Тот еще фрукт. гонористы и спасу нет. Ладно, какая разница, лишь бы дело сладилось». Не дожидаясь приглашения, Штепаник шагнул к столу и непринужденно уселся, вынул из кармана дряненький серебряный портсигар, щелкнул крышкой. Генерал предупредительно пододвинул ему хрустальную пепельницу». Когда примерно через полчаса Бестужев с Аверьяновым вышли из дома, генерал, остановившись на ступеньках невысокого крыльца, без малейших попыток соблюдать генштабовский лоск, совершенно по-мужицки утер ладонью под солба, шумно выдохнул. — Уф! Тяжелый в общении субъект! Не правда ли, Алексей Иванович? — Да уж, — с чувством сказал Бестужев, — торг, свидетелем которого он был, получился на редкость упорным. Штепаник оказался из того разряда людей, которые прекрасно чуют, что в них возникла крайняя необходимость, и стараются это использовать к максимальной выгоде для себя. 100 тысяч золотом обернулись 120 да и жалование, на которое генерал вынужден был согласиться, было чрезмерным не только по меркам Российской империи, но и, пожалуй, любой европейской державы. Министр что в России, что в Австрии получал месячного жалования поменьше и значительно, «Он не еврей, случайно?» — весело поинтересовался генерал. «Чистокровный чех», — сказал Бестужев, проверено. «Оторговался с поистине еврейской цепкостью. Впрочем, эта цепкость всем нациям свойственна. Прекрасно понял стервец, что чрезвычайно нам необходим. Черт с ним, все хорошо, что хорошо кончается. Главное, договор он подписал по всей форме. Генерал похлопал ладонью по своему кожаному бивару. И теперь уже отступать не будет». Тем более, что основную сумму получит только в пределах Российской империи. Признаться, Алексей Войнич, я чего то полагал, что гениальные изобретатели, народ совершенно не от мира сего. Непрактичные, рассеянные, витающие в империях и далекие от реальных практичных вопросов.